Мне странно было вновь очутиться здесь, и еще более странно то, что окружающее не казалось мне чужим, напротив, я словно бы вернулся домой. И вместе с тем меня коробило от одной мысли, что я связан с этими руинами, что я вышел из этого отжившего свой век, поблекшего мирка, к которому, однако, меня непреодолимо влекли отроческие воспоминания. Воспоминания... Они как засахарившееся варенье. Я медленно обошёл правый флигель дома и попал во внутренний двор, где от прежних огромных цветников уцелел только один гиннериум с пышными метелками листьев, росший среди усеянной птичьим помётом глинистой пустыни, по которой бродили куры разных пород. Издале я увидел тётушку Жабо, с мешком на спине, которая вышла из своего дома и исчезла в доме напротив. Следом за ней шла матушка, бережно неся большую жестяную коробку в форме куба из тех, что предназначено уберегать от сырости, уложенное в десять слоев печенья. Я знал, что обе женщины сейчас будут отпирать двери. Дверь внизу, ведущую на лестницу, затем дверь, которая, которая, которая, которая, лестщи, потом в дверь в переднюю, и попадут наконец в святая-святых спальню младен. Сламия, что сейчас зубами от холода в оземлении смотрела на этот ряд полуразвалившихся строений, на эти башенки, вонзающиеся в серый туман, уже спускавшийся на пастбище, как она тут живёт? вся чувственно сказала девушка. Она Розерина, у неё ничего не осталось. Это же сразу видно. Каблуки Марты Жобоу уже стучали по лестнице. Лучше было ответить вполголоса. Если говорить о доходе у тетка, то ты отчасти права, хотя кое-что твоей бабушке дают с фермы, к тому же она получает половину пенсии твоего дедушки и ещё небольшую ренту. Ну ведь ты сама видела мешок и коробку от печенья. А касаясь пожара, «Бабушка при каждой отлучке отдает их на сохранение фермерши». Ну, «Так вот, представь себе, что там на несколько миллионов ценных бумаг и фамильных драгоценностей». «А зачем, в сущности, делать вид, будто для меня это тайна?» «Фермерша вышла, потирая руки, я бросил». «Ну, все в порядке? Сокровища в целости и сохранности? Можно подниматься, мадам Марта?» Лицо тетушки Жабона миг замкнулось, что это рефлекс преданности, уважения к чужой тайне. Потом ее маленькие глазки засветились дружелюбием, видно потому, что я назвал ее мадам Марта. Она засмеялась. С ума с этим сей Жанн! Представляете, вдруг все это сгорит у меня в доме? Меня просто дрожь берет, когда я думаю об этом. «Двадцать раз я ей говорила, ведь существуют же банки». «Но если положить в банк, — отвечает она, — то после моей смерти это будет поделено между всеми, а я хочу отдать тому, кому мне захочется, а потом, скажу вам правду, она перебирает их, свои бумаги ласкает, отрезает по одному купончику, Для нее это развлечение. Что ей еще остается, кроме разговоров со мной после воскресной мессы, да по вечерам? Единственная приятельница, к которой она ходила в базарные дни в Сегре, мадам Ломбер, мадам Ломбер, воскликнул я совершенно ошарашенный тем, что так поздно открыл столь простое объяснение. Да, она уехала. Месье Марсель больше не появляется. Он рассердился на мадам. Она спиливает деревья, продает мебель. Ну, а дети его, ну, что им здесь делать? Она секунду помолчала в нерешительности, потом стала выкладывать дальше. Однажды, ну, это было уже давненько, мадам залучила к себе на две недели розу его старшую дочь, бедняжка. Она умирала от скуки. Есть всякую дрянь, без конца выслушивать замечания, а ну, держись прямо. Надо говорить, да, бабушка, благодарю вас, бабушка. Ну, через пять дней девчонка стащила у нее ассигнации и удрала. Я и сама не люблю, когда мои ребятишки болтаются возле замка. Иной раз ей и хочется, чтобы они пришли. Она ходит вокруг них, как наши мужчины вокруг какой-нибудь машины. До того охота заглянуть, что там внутри. Ну, это ей быстро надоедает. Она начинает брониться, кричит. «Однажды поймала моего мальчишку, и давай щипать его за руку, да еще с вывертом. Он ничего не скажу, сорванец обозвал ее старой козой. Ну уж это мое дело надавать ему подзатыльников». «Так вы тут сплетничаете?» — раздался вдруг громкий бас моей матушки, высунувшийся из окна. «Это я!» — разболталась, — крикнула Марта и добавила, «Феликс меня ждет, побегу-ка я!» Но сама не сдвинулась с места и зашептала мне на ухо, «А все-таки никак она не привыкнет жить одна!» «Вот уж десять лет твердит, что поедет повидаться с вами!» «Все искала, подходящий повод!» «Выходит, правда, что мсье Марсель прибрал к рукам наследство?» Я только наклонил голову и пожал плечами. Маша даже не улыбнулась. Уступать то, что принадлежит тебе по праву, в глазах крестьянки преступное легкомыслие. Но она промолвила нажидаченным тоном: "Что ж, кто плакивать потерянное добро? Надо его своим потом добывать. Так будет вернее". И тут же возвращаясь к практическим вопросам, добавила: "А поесть вы с собой привезли?" «В гостях, мадам, наедается досыта. От нее же, кроме вареной картошки, ничего не дождешься. А средства, впрочем, плох у вас есть?» Я снова только кивнул. Я знал этот дом и решительно перешагнул через порог. Уже в дни моей молодости дом в Хвалебном сильно обвечал. Више разрушения стали ещё заметнее. Дом превратился в лабиринт пещер, писала мадам Ланбер. Мы шаматов копозились только в своей спальне. Во мраке передней, куда сквозь щели в поломанных ставнях проникало достаточно света для того, чтобы можно было чез нее пройти, мы ступали по выпавшим плиткам пола, повалявшемуся здесь какому-то тряпью, ни то и никто и никогда не убирал по сухим листьям, должно быть занесённым ветром, поддувавшим под дверь. В комнате почти не осталось мебели, отклеивавшиеся со местами обои висели клочьями. Говюры в рамках были так засижены мухами, что невозможно было понять, каков их сюжет. "Вот от чего же мрачно?" прошептала Соломея, прижимаясь ко мне. Я толкнул ногой дверь в полутёмную столовую, которая, как и гостиная и вся анфиладе комнат, окнами выходила на теплицу. Красивый камин, облицованный глазурованными плитками, расписанными моим прапрадедом-художником, был невредим. Но в воздухе стоял какой-то непеределимый запах. То ли сырости, то ли плесени. Зелень деревьев, вытканных на обессонских коврах, висела клочьями, а роспись потолка, деревянная обшивка стен, стоявший посреди комнаты огромный стол с гнутыми ножками, шкаф в стиле «Ренессанс», сервировочный столик в стиле «Ледовика XIV», настоящий и напротив него второй, скопированный позже, после очередного раздела имущества, все было покрыто тонким беловатым слоем. в лесени по прогибавшемуся под ногами паркету я прошёл через большую гостиную, потом через малую. Всёту не хватало мебели, всёту царила сырость, разрушавшая то, что ещё уцелело. Ну уж очень так неприятно пахнет, сказала она мне, когда мы вошли в кабинет. Ой, я не могу больше, открой окно. Ну, если сумеешь, Рамы заклиниваются, закрыть их потом еще труднее, сказала мадам Резо. Она спустилась по другой лестнице и ждала нас здесь, усевшись в углу на сундуке для дров, неподвижная, как сова в привычном для нее полумраке. Кстати, начиная отсюда и дальше в доме есть электричество. Я велел сделать проводку в пяти комнатах. Щёлкнул выключатель, и стал свет скупой, тусклый. Лампочка в 15 Вт освещала комнату площадью в 30 квадратных метров, отчего она показалась ещё более пустой. По стенам, как и прежде, тянулись стеллажи, но на них не было ни одной книги. Мне пришлось продать библиотеку, сказала мадам Ризо. Всё равно её ели черви и мыши. Да и к тому же теперь к чему мне книги? Из-за катаракты я стал очень плохо видеть. Я отведу вас в ваши комнаты. Поднимаясь по лестнице, я заметил на площадке слева проем, заложенный кирпичом. Чтобы упростить дело, мадам Ризо велела замуровать комнаты в этом конце дома. Она предложила мне спальню в стиле ампир, а Соломея — комнату епископа. в которой девушка сразу же распахнула ставни. У каждого из нас на кровати лежала пара тонких, как кисия, сероватых простынь и наволочка с той же сомнительной белизны. Результат полоскания в мутных водах речки Омэ. «У меня здесь нет такого комфорта, как у вас, сами знаете», — заметила хозяйка. «Воду, девочка, найдешь в кувшине, дрова в корзине». В 7 часов я позвонил в Колуку. Э, пожалуйста, не беспокойтесь ни о чём, сказала Саломея. Ужин я приготовлю. О, это не дитя, просто Ардил, воскликнул мадам Ризо. Она исчезла словно её всосал в себя бесконечный коридор, ведущий вдоль мансард в другие жилые комнаты, которые она себе оставила. Я прошёл следом за ней метров 10. чтобы посмотреть, во что превратилась моя бывшая берлога. Но нашел там лишь две кучки картофеля, пустившего длинные лиловые ростки. Рядом в бывшей резнице источали аромат разложенные там яблоки, ранит в перемешку с кальвирем. Но часовня в башенке была на замке. Я вернулся в комнату в стиле ампир, где Соломея при помощи газетной бумаги и щепок растапливала печь. Почему интересно твоя матушка так держится за этот дом, спросила она. А у неё небольшой тёплый квартирки в городе, ей было бы в остро раслучше, чем в этом полуразвалившемся замке. Ну, твой дед ответил бы: "Да мы жили здесь при Людовике XVI". Да, тут вот, вроде бы договор на землю, но для некоторых он основательнее, чем капитальная стена. колевина с дёршню кантона ещё принадлежит людям этой породы. Разгорается, сказала Селами, записывая в печь последний номер курьера The West. Ну и хорошо. Но это первый этап. А теперь прогоним мух. Что? ужась воскликнула Селами. Я обняла её. Ах, те горожанка. Но разве ты не знаешь, что осенью мухи улетают с полей, на зиму переселяются в плохо защищенные дома, где уютно зимуют, сидя за мебелью? Когда топят печи, они от тепла просыпаются. Так вот, второй этап. Ты заходишь в комнату, опрыскиваешь все дезинсекталем, потом выходишь и ждешь, чтобы яд хорошенько подействовал. После ужина третий этап. Надо подмести пакет, пол, стараясь по возможности не давить мух ногами. Однажды, я сам видел, их собрали целое ведро. Но зато у гостя, по крайней мере, есть надежда выспаться. Сколько раз мы приготовляли таким вот способом комнаты для нежданных гостей, когда, бывало зимой, внезапно к нам заезжали протенотарий или баронесса. Полчаса спустя все уже шло по обычной программе. В отопленных комнатах среди адского жужжания бесчисленного множества мух я снова наполовину опорожнил флакон дезинсекталя. Не упустил из виду и паркет, по которому прыгали подозрительные чёрные точки. Потом сошёл вниз, по мощам сламие, поражённый отсутствием удобств, явлением вполне обычным для здешних хозяек. Но как можно жить без водопровода? грязное. Ни одной чистой кастрюли. Достань-ка наш дорожный набор. Я принес. Мы наскоро вытерли стол и поели на уголке из алюминиевых тарелок в двух метрах от стенных шкафов, набитых фарфоровой посудой, столь же драгоценной, сколь и грязной. Уже темнело. Сначала матушка бродила вокруг нас со своим фонариком в руке, Потом у нее начались затяжные приступы кашля. Она поднялась к себе и легла спать, не поужинав, только попросила Соломею зайти к ней и пожелать спокойной ночи. В восемь часов мы тоже поднялись в свои комнаты, вымели мух, перетряхнули матрасы, вытерли мебель, усеянную мухами дохлыми или еще вяло трепетавшими крылышками. Когда мы вошли к матушке, Она лежала с открой муртом и храпела при мерцающем свете ночника под строгим взглядом моего папы, который в судейской шапочке с медалями на мантии взирал с высоты своей рамы на закопчённое логово, где почивала пережившая его супруга. Над ночным столиком я заметил распятие из чёрного дерева с отломленной рукой у креста и чашу для святой воды, в тишине сухую, где поблескивала связка ключей, мы тихо вышли. Соломия легла и очень быстро уснула. Через некоторое время, услышав, что у младшей снова начались приступы кашля, я в пижаме направился к ней. "Это ты", прошептала она. Я подошёл, пошла в перед кружок света своего карманного фонарика. «Пусть Соломея не беспокоится», — сказала она, — «это просто легкая эмфизема». «Но скажи мне...» — она села в постели и как-то странно, глядя на меня, повторила «Скажи мне, ты действительно женился на Бертиль 17 декабря?» Я сейчас нашла эту дату в одном старом письме. Мне ничего не оставалось ответить, когда. Она продолжала в полумраке, теребя пряди своих волос. Это любопытно. И никогда не сопоставляла даты. Я думала, что прошло два года, но ведь несчастный случай произошел. За одиннадцать месяцев до твоей свадьбы ты очень скоро женился вторичным. — У меня был ведь Жанне, — ответил я, — быть может, излишне рассудительно. И ушел к себе, думая, по делам мне. Не надо было приезжать. Я закутался во влажные простыни. Но все равно не смог ни заснуть, ни помешать нескольким, особенно живучим ухам, на лету боровшимся со смертью, в конце концов упасть среди ночи прямо мне на физиономию. Мы смешны. Вот что больше всего меня пугает в нашей семье. Представьте себе только во второй половине 20 века, что ты происходишь от этой смеси мелких дворянчиков, ультрамонтанов, священнослужителей в цветных сутанах, от этих пузатых толстяков, живущих за дверями с золочеными табличками и ценных в зависимости от того, во сколько оценивается их имущество. что тэрд мой внук депутат от консерваторов сведения о которым во время выборов газеты давали в столь лестные для него сведения Фердинанд Ризон кон 30489 голосов избран слом что ты последуешь родившийся среди каких-то обломков XIX века Поклянившихся в двадцатые, это удручает. «Конн» — сокращение от слова «консерватор», по-французски означает «дурак-болван». Отсюда и мое бегство, и мои колебания. Даже спустя столько лет стоит ли возвращаться в родные места. Впрочем, мне нечего было тревожиться, все они умерли и лежат в земле, и сами они, и их слуги... Клеп графов Соледо в жалком состоянии. Заброшены склепы и четырех других семейств, которые владели всеми землями этого прихода. Жени, Симон, Чта, Ржье, садовник и полевой сторож Перо, все они покоятся в одной ограде. Их могилы давно заброшены и усыпаны бусинками с зажавленных венков. Мне приятно, что неподалёку от претенциозного надгробия мэтраса Жермена ещё свежи мои младен, вся сплюшу в гвоздемах. Мне приятно, что могила моего отца, который сначала был похоронен в Сигре, в нашем склепе уже не осталась место, а потом перевезён марселем в Соледо, являет взору лишь мраморную плиту, да и то из искусственного мрамора с лаконичной надписью семья Резо. На могиле ни единого цветочка. Прежде чем уйти, я наклоняюсь за круглым камушком и кладу его над словом «семья». «Только твердо и устоит твердо», — говорили крестьяне, обтесывая гранитные плиты для своих могил. «Если вы где-то существуете, папа, то взгляните. Сюда приходил один из ваших сыновей». Идёшь в кусках по дороге, ведущей к плотине. Заслышав мои шаги, две или три головы на мгновение высовываются из живой изгороди. Потом щелчок хвоста рыся, касающегося у теней воздух, и обычное ругательство. Значит, чёта упряжка снова тронулась с места, кое-где трещат тракторы на своей крохотной поляке, стяни пашут ещё на лошадях, оставляющих вдоль борожды кучи. Горячего дымящегося навозa. Облака спустились низко, они плывут, а не движутся, от сегра к верху, и в ту же сторону клонятся древещу щитополя, неуклюже подрезанные садовым ножом. С северных ветвей свисают гроздьки анелы, не дизайгные рождественские подарки, которые достаются одним дрождам, лаконищащимся липкими белыми ягодами. И вдруг задвонил колокол. Колокол. Я слышал много колоколов. Но звук этого я узнаю среди тысячи. Я забыл, что в прежнее время распорядок дня был более торопливым и соблюдался строже. Мы от этого отвыкли и думал, что успею прогуляться до того, как проснутся мои дамы. Но мадам Резон, хотя делать ей нечего, продолжает по старой привычке жить по солнцу. Она садится за стол в половине 7 утра, потом в половине 12, потом в половине 7 вечера. Сбежав в сад косы, я иду племяком по широкому логу. Нормандские коровы, опустив головы и время от времени облизывая языком ноздри, жрут густую для этого времени года сочную траву без примеси муха или оски. Они бледут по пастбищу. покачивая розовым вымением и медленно переступая шерстистыми ногами, на которых не увидишь ни единого комочка навоза. Хороший хозяин этот ты жабом, только уж очень мало у него земли. Он давно заметил меня, но крепко держится за ручки своего старого моты-культиватора и продолжает окучивать в огороде капусту. Вот что важно, и я уверен в этом так же, как и он. Сила перешла от домовладельца к арендатору. Земля, подобно женщине, принадлежит не тому, кто считает ее своею, а тому, кто ее овладевает. Колокол звонит во второй раз, теперь уже более продолжительно. Я вхожу в кухню, где пахнет пригорелым молоком. Соломия повисла на ведерке, колоколы изливаются смехом. «Ну, звони, звони, говорит матушка, вертя ручку кофеиной мельницы. Все в селе до будут ломать голову, кто же это ко мне приехал. В клокоченой, вstukтых шлёпанцах на босу ногу, в старом заплатанном халате, она ликует, она словно расцвела в этом грязном тепье и учится всеми своими морщинами. Её неравнодушие к Соломее становится всё более явным. Впервые я спрашиваю себя, уж не хотел ли я иметь дочь. Ты, вероятно, был на кладбище, говорит Мартушка. А мы ходили к Марте за молоком. Она смеётся, глядя на свою внучку. На обратном пути сказала Соломее: "Я опрокинула кувшин, и мы снова пошли за молоком". Она смеётся, глядя на бабушку, которая убежала, пока мы тут рассматривали старые фотографии тридцатилетней давности. Ольга и Аня смеются, словно подключённые друг к другу. Мадам Ризо, видимо, ничто уж безболезненно преодолевая свою скупость, весело заканчивает: "Марта, только что сняла сливки, молока у неё больше нет. Но её мальчишка сведёт сламею в Дортеньерж". А в колокол я позвонила, чтобы узнать, какие у тебя планы. Я же сказал, послезавтрака мы уедем. Мне надо быть в Париже самое позднее, в два часа. Тогда иди быстрее, моя кошечка. В устах мадам Ризо такие нежности. Она и сама от удивления облизывает зубы кончиком языка. Заботливость так и рвется из нее наружу. Я накричил догонку с салами, уже направившейся к ферме. Раз ты всё равно туда идёшь, скажи Марте, пусть приготовит корзину яблок. Она что-то нахмурилась мне эти яблоки, потому как она смотрит вслед саламе и по её улыбке, постепенно тонущей в серьёзности лица, я уже догадался, что Матушка всё поняла. Она снова взялась за ручку своей старой кофейной мельницы и, заглушая шум, кричит, «Прости, что я возвращаюсь к этому. Но имею же я право знать, мне не хватало и одной даты, даты рождения Соломии». Она мне сейчас сказала ее. Несчастный случай произошел в январе. Девочка рождается в мае. те же женщины на её мальчике в декабре. Под кого же Соломея? Несчастный случай и как реальность, и как воспоминание переживается всего за несколько секунд, но эти несколько секунд странным образом растянуты. Они протекают в каком-то другом времени, не в том, которое показывают наши часы.